Появились Лариска и Быкамазов. Лариска тут же надевает передник и начинает накрывать на стол. А Быкамазов чинит замки и задвижки, стучит молотком, который он принёс с собой. В интервале получаса собираются ещё 6 человек, всего 10. Катерина не догадывается, что это я их позвала. Она думает, всё как было. Её ученики не могут без неё, а она без них. Все усаживаются за стол и начинаются тосты за Катерину, только за неё. Она слушает и верит каждому слову. Да, она свет в окне. Да, она легенда, вечная женщина. Она талантливая, красивая и тёплая, таких сейчас не делают. Молодость не вечное добро. а талант и доброта навеки. Это Божий дар. Катерина поцелована Богом. Пусть не самая молодая, но самая божественная. Звонок в дверь. Пришел Игрек, сел за стол возле Катерины. Мои силовые линии тянутся к нему, как к магниту. Он улавливает и постоянно ко мне оборачивается. Он думает, что это он сам оборачивается – а на самом деле это я его тяну. Катерина льнёт к Игрику, как бездомный щенок. Мне плохо, открыто жалуется она. Утешьте меня, утешьте. В Переделкине она жила рядом с землёй и травой, а здесь висит между небом и землёй, не чует землю под ногами, только кошки и окно самого убийцы. Утешьте меня, утешьте.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 Это та самая жена, с которой он развёлся. Сначала довёл её до развода, а теперь страдает. Не можешь, не надо, отвечаю я лёгким голосом. Трудная любовь отменяется. Буду любить своих близких, свои замыслы и своего мастера Катерину Виноградовскую. Мы все в этот вечер принадлежим только ей. Хотим, чтобы она купалась в нашем внимании.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 Время цветения прошло. Наши цветы превратились в завизи, а завизи в плоды. Нас ждала слава и скип косен. Расходились поздно, вернее рано, скоро утро. Игорь идёт меня провожать. Рядом с домом лес. Мы останавливаемся возле дерева и целуемся страстно и яростно, как могут целоваться молодые и нетрезвые люди.